Глава 38 Я плыла по коридору легкой походкой и что-то напивала себе под нос. Все хорошо, что хорошо кончается. Похоже, домой я уже не вернусь. Прощай, нудная работа, прощайте два кредита в банке и растворимые макароны из пачки. Здравствуй, новая жизнь с персональным поваром личным драконом, собственным замком и толпой вредных, но, в принципе, добрых пауков. «И с принцессой», — мрачно проговорила я про себя. «Не просто так, а потому что она вырулила из-за какого-то угла и оказалась прямо передо мной. Да уж, впору причислять ее появление к плохим приметам. Ну, вроде как встретила принцессу, значит, тебя вскоре будут душить». Однако на этот раз как-то не похоже было, что она собирается на меня нападать. Наоборот. Глаза ее округлились от ужаса, она метнулась в сторону и попыталась аккуратно по стеночке меня обойти. «Стой — Стой! — сказала я резко. Она остановилась и разом побледнела, почти слившись цветом со своим бледно-розовым платьем. «Да не пугайся ты так, душить не буду», — пообещала я. Принцесса нервно сглотнула. «Да что там у них произошло с этим замком?» «Послушай», — я старалась говорить как можно мягче. «Я никак в толк не возьму, что тогда произошло? Ну, когда ты...» «Нет, наверное, сейчас не стоит напоминать о ее неподобающем поведении. Того и гляди опять перепугается». Когда мы столкнулись и стена, принцесса прокашлялась, но когда она заговорила, голос ее дрожал. Я сразу сообразила, в чем дело. Что это замок. Сама такого не видела, но в книжках часто читала, что древний замок того, кто обижает хозяйку, может проглотить и не поморщиться. Ну и заговорила вслух прости прости пожалуйста больше никогда не буду пальцем ее не трону к краешку платья не прикоснусь ну и поторопила я ее но ну, вроде подействовала выбросил меня в комнату на кровать она оглянулась по сторонам и заговорила обращаясь к стенам спасибо большое никогда не забуду твою доброту и вообще скоро уеду вид у нее был такой жалкий что я с трудом нашлась что сказать «Ну ты это...» «Извини, если что не так», — проговорила я. «Всё так», — быстро ответила принцесса. «Всё хорошо. Ну я пойду?» «Иди, конечно». Я задумчиво зашагала по коридору. «Надо же, какие дела!» Видимо, Драконессе не пришло в голову извиняться и давать обещания. Я погладила стену замка и сказала вслух. «Ты это...» Спасибо тебе большое за защиту и все такое, но давай все же поаккуратнее с убийствами. Можно убивать только тех, кто точно не перевоспитается». И тут кто-то хмыкнул. «Замок?» Но раньше же он не разговаривал и вообще никаких человекоподобных звуков не издавал. Я оглянулась. В дверном проеме стоял дракон вымытый, вычищенный, аккуратно причесанный и при полном параде. Он уже не был похож на умирающего, и даже обычная ехидная улыбка вернулась на лицо. И правда, заживает, как на драконе. Вот чертяка. «Опаздываешь, дорогая», — попенял мне он. «Но я понимаю, хозяйство большое, столько дел». Я хихикнула про себя. Это еще предстояло выяснить, у кого тут какое хозяйство. Ужин прошел оживленно. Мы вместе вспоминали сегодняшнее приключение, которое едва не стоило нам жизни, а еще я засыпала его вопросами. Особенно меня интересовала та часть его жизни, которая прошла в дорогих борделях. Мой дорогой дракон отшучивался, переводил разговор на другие темы. Потом сказал, «Да о чем тебе беспокоиться? В ближайшие сто лет я привязан к этому замку. И если уж ты не веришь в искренность моих чувств, то, по крайней мере, поверь в то, что мне очень не хочется в один прекрасный день взять и сгинуть в стене». «В ближайшие сто лет», — повторила я про себя. «Ну, конечно, сто лет — через который мой возлюбленный, разве что, чуть повзрослеет и станет вести себя не как мальчишка, а как вполне себе взрослый мужчина. А я превращусь в дряхлую старуху. Впрочем, какая к черту дряхлая старуха. Через сто лет мне будет почти сто тридцать. Даже если я окажусь самым рекордным долгожителем, до этого возраста вряд ли дотяну. Эй, ты что? Дракон накрыл мою руку своей. «Я же пошутил. Ты для меня единственная женщина в мире, и для того, чтобы я тебя любил, никакой контроль со стороны замка не требуется». «Отрадно это слышать», — горько усмехнулась я. «Но люди не живут по сто лет». «С драконами живут?» — как-то о чем то само собой разумеющемся, — сказал он. «Мы же целовались у источника. Все теперь мы будем жить долго и счастливо и умрем в один день все как положено я обдумала эту новость жить долго и счастливо неплохой план вроде тфу ты черт то есть если к этому засранцу на следующей неделе явится еще какая нибудь бывшая и на этот раз справиться со своей задачей мне придется вместе с ним отдать богу душу Дракон сжал мою руку еще крепче. Поверь мне, я очень постараюсь, чтобы этот день наступил не скоро. Я вздохнула. Ну что ж, он будет хотя бы стараться. С ужином было покончено. Возникла короткая, неловкая пауза, потому что сейчас нужно было решить, что делать дальше. Может, прогуляемся по саду? «Предложил дракон. Я пока там бродил, нашел очень романтичный уголок. У меня разве что волосы на голове дыбом не встали от слова «прогуляемся». Боюсь, сегодня я нагулялась на месяц вперед. нет «Нет-нет-нет», — замахала руками я. «Мы устали, ты ранен. Так что никаких прогулок. Спать, спать, спать». На лице дракона явно отразилось разочарование. «И вот еще что», — добавила я. «Как показал сегодняшний день, толком постоять за себя ты не можешь». Дракон возмущенно вдохнул, видимо, намереваясь выдать целую тираду на эту тему, но я остановила его жестом. «Так что считаю своим долгом тебя защищать. Ну, по крайней мере, находиться рядом на всякий случай». Было забавно наблюдать за тем, как меняется выражение его лица от возмущения к непониманию, потом к пониманию, и рассмотреть радость и воодушевление мне не удалось, потому что дракон подхватил меня на руки, перебросил через плечо и потащил в свою драконью пещеру, то есть в спальню как, собственно, и положено дракону. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Виктория Тихомирова.